Глава 14 Обычно кадеты Академии ели по очереди, в две смены. Сначала первые три курса, потом преподаватели и все остальные ученики. Но в этот вечер на кухне явно случилось нечто непредвиденное, и к назначенному часу еда оказалась попросту не готова. Более того, нас даже в столовую не пустили, сказав ждать на улице. И студенты ждали. «А что еще оставалось? Кушать-то хочется?» Первые полчаса все еще старались вести себя спокойно. Но вскоре то тут, то там стали слышаться недовольные возгласы и разговоры на повышенных тонах. Но чего еще ожидать от толпы голодных кадетов? Вскоре у столовой собрались, кажется, все учащиеся нашей академии, и градус общего недовольства возрос еще больше. Я же в полемику не вступала, а свое возмущение ситуации предпочла держать при себе. К тому же сегодня у меня была на редкость уравновешенная и сдержанная компания Доминика, Саманта и Велена, трио аристократок с нашего этажа. Вместе мы разместились на одной из дальних лавочек, расположенных на соседней аллее, и терпеливо ждали начала запаздывающего ужина. Вот скажи мне, Кари. — проговорила сидящая рядом Доминика. — Почему ты не хочешь к нам переезжать? У нас как раз одна свободная кровать в комнате, и вид из окна приятный, а главное, никто из нас не станет с тобой конфликтовать. Она погладила перекинутую на плечо длинную светлую косу и красноречиво покосилась в сторону, где стояла группа девушек с четвертого курса факультета следователей. И, конечно, среди них моя дорогая соседка Дина, с которой мы так и не смогли поладить. «Как ты живешь с этой выскочкой?» – тихо спросила Доминика. «Она же совершенно неуправляемая, хитрая и жутко вспыльчивая, да еще и гадости про тебя говорит, сплетни распускает». Я вздохнула и опустила голову. Увы, слова Ники были правдой, и наш конфликт с соседкой давно перешел всякие границы разумного. Все началось с вещей, которые она свалила на пол. продолжилось моим ударом, оставившим на ее щеке царапины, и дальше поехала по накатанной. Дина не собиралась прощать мне вспышку гнева, и уже через пару дней после того случая все женское общежитие было в курсе моего срыва. Меня называли неуравновешенной, а Диночку жалели. Она все ждала, когда же меня накажут за нападение, но так и не дождалась. Тогда по академии поползли первые слухи о моем непотребном поведении, причем такие, которые у меня язык не поворачивался повторить. Самое смешное, что она не скрывала собственного авторства сплетен, бросала мне в лицо обвинения в том, что я завожу интрижки с преподавателями, а уж про мои встречи с лучом столько всего придумывала, что хватило бы на пару любовных романов. Конечно, периодически мы с ней устраивали выяснение отношений, громко, с криками, обвинениями, даже до рукоприкладства доходило. Я поначалу пыталась вести себя, как и подобает леди, но не получалось. Да и о каком культурном разрешении спора может идти речь, когда одна из сторон – озлобленная хитрая стерва? Перебирайся к нам. Снова предложила Доминика. «Поверь, всему общежитию станет спокойнее». «Я не могу оставить Люси», — ответила, повернувшись к ней. «Фло тоже хорошая девушка. Может, когда-нибудь Дина успокоится и поймет, что нам нет смысла враждовать». «Ясно», — вздохнула Ника. «Но ты все равно подумай». Она посмотрела куда-то поверх моей головы и удивленно приподняла тонкую светлую бровь. «А кто это там с лучом?» — спросила заинтересованным тоном. Я обернулась, проследила за ее взглядом и предсказуемо увидела своего наставника, направляющегося прямиком ко входу в столовую. Рядом шагал светловолосый парень одного с ним роста — Этот незнакомец с таким интересом смотрел по сторонам, что стало ясно, в академию он попал впервые. «Я слышала, что это дальний родственник митора Ренорского», – просветила нас Саманта. «А сюда прибыл в качестве аспиранта профессора Тьори». «Дальний родственник», – задумчиво повторила Ника. «То есть имеет отношение к императорской семье. Интересно». Кажется, в чьей-то голове уже созрели матримониальные планы. «Не обольщайся», — осадила ее Саманта. «Он очень дальний родственник, да еще и по материнской линии. У него даже титула нет». «Жаль», — вздохнула Доминика, проводила его взглядом и снова посмотрела на меня. «Слушай, Кари, а узнай побольше про этого парня». «Как?», — вздохнула я. «Зачем он тебе вообще сдался?» Есть в нем что-то, задумчиво ответила подруга. Вот не знаю что, но точно есть. Я подобное чувствую. Это такая внутренняя сила. И дело не в магии, тут что-то другое. А ты, Каре ведь близко с лучом общаешься? Вот и спроси о родственнике. Близко? Хмыкнула я. Ну да, пожала плечами Ника. Ясно, что большинство слухов про вас глупости, рожденные чьей-то больной фантазией. Она бросила новый взгляд на Дину. Но они тоже имеют основания. Вы часто занимаетесь вдвоем. Он молодой, видный. Да что говорить, откровенно красивый мужчина. Ты юная, милая, симпатичная. Я вот не удивлюсь, если окажется, что у вас на самом деле роман. Он мой наставник, с нажимом сказала я. И, поверь, Ника, между нами ничего нет и быть не может. Мы общаемся исключительно как учитель и ученица. Потому задавать ему личные вопросы, я считаю, неуместным. Доминика поджала губы, снова посмотрела на луча его спутника, остановившихся поздороваться с другими преподавателями, и вдруг сказала. «Знаешь, большая часть кадеток уверена, что ты пришла в академию только из-за него». «Где-то достала зелье, снимающее блокировку обороты у женщины Мари, и стала драконом. И перекинуться у тебя не получалось тоже именно из-за этого». «Ничего себе!» — усмехнулась я. «Хотя на самом деле уже успела привыкнуть, что про меня тут придумывают всякие несуразицы, одна интереснее другой». «А я буквально вчера слышала разговор двух однокрупниц» вступила в разговор Велена. Они говорили о том, какая ты коварная соблазнительница, которую нужно выгнать из академии за нарушение устава. «Я вот не пойму, им больше поговорить не о чем», – возмутилась я. «Не бери в голову, Кари, с улыбкой сказала Доминика. «Они же простые девки, не так-то не воспитание, и живешь ты с такими же. Вот жила бы с нами, и твоя репутация осталась бы кристально чистой». Опять она за старое. Увы, при всех положительных качествах уровень снобизма у Ники сильно зашкаливал. Она вообще была твердо убеждена, что аристократы – это что-то вроде отдельной высшей расы, в то время как остальные люди – всего лишь так называемая «серая масса», необходимая для нормального функционирования мира. Но тут двери столовой наконец-то приглашающие распахнулись, и волна голодных студентов хлынула внутрь. Девочки тоже пошли, уверенные, что их-то парни точно пропустят без очереди. Ну, а я осталась на лавочке дожидаться Люси, которая почему-то задерживалась. Узнав о том, что ужин откладывается на неопределенный срок, она решила воспользоваться ситуацией и пошла сдавать книги в библиотеку. Но, видимо, снова заговорилась с библиотекарем. Он вообще любил поболтать, обладая обширными знаниями, а Люсильда умела задавать правильные вопросы потому могла беседовать с этим ходячим справочником часами напролет. Подруга появилась, когда из столовой уже начали выходить первые поужинавшие, и выглядела откровенно задумчивой и какой-то подавленной. «Что с тобой?» – спросила я, поднявшись ей навстречу. «А что со мной?» – удивилась она. «Да такое чувство, что ты прочитала пару энциклопедий за час, и теперь стараешься хоть как-то разобраться с кашей в голове». Люси улыбнулась, всеронично хмыкнула и, взяв меня под руку, направилась к столовой. «Все гораздо проще и вместе с тем сложнее», — проговорила она. «Наш почтенный библиотекарь Айнор Гайд поведал кое-что интересное и пугающее. «Расскажешь?» — спросила я с интересом, глядя на подругу. «Потом», — бросила она и решительно перешагнула порог местного царства еды. А внутри оказалось не просто многолюдно. Здесь собралась настоящая толпа. Кадеты сидели на лавочках настолько тесно, что едва могли двигать руками. Едва они заканчивали трапезу, на их места уже садились другие. Все восемь больших столов факультетов были заняты, и, судя по всему, ужинать сегодня нам придется стоя. «Может, пока подождем на улице?» – предложила я, глядя на это безобразие. Не хочется толкаться. «Знаешь, с таким ажиотажем может статься, что нам просто не достанется еды», ответила Люси и сама же себя поправила. «Это, конечно, вряд ли, но я бы все же не стала рисковать. Пойдем, что ли, пока очередь займем на раздаче, а там, глядишь, и места появятся». Я глядела эту самую очередь, начинающуюся почти от входа и тяжело вздохнула. Да, в словах Люсильда был смысл. «Пока мы получим еду, столовая может и вовсе опустить». И тут я испуганно вздрогнула, неожиданно услышав в своем сознании голос луча. «Фея, как возьмете ужин, идите к нам, тут есть места». Обычно он использовал мысленную связь только когда я была в драконии ипостаси. В остальное же время говорил, как все нормальные люди. Поэтому этот его посыл оказался для меня таким удивительным. Я даже не сразу смогла осмыслить происходящее, а о том, что он ждет ответа, даже не подумала. «Карина, успокойся», — строго сказал Делир в моих мыслях. «Подойдете? Или мне позвать других студентов?» «Подойдем», — сказала вслух. «Что?» — не поняла обернувшаяся Люси. «Ничего», — ответила я раздраженно. И перекрыла канал ментальной связи с центром звезды. Спасибо хоть этому он меня научил, сам без лишних просьб. Объяснил, что чувствовать мое состояние и эмоции все равно сможет, а вот мысли станут для него недоступны. «Митор Ренорский приглашает за свой стол», — пояснила для Люси. «Говорит, там есть места. Я сказала ему, что мы подойдем, ведь ты не против?» «Против ли я составить компанию симпатичному декану драконов за ужином, когда других мест просто нет?» — бросила она с издевкой в голосе. «Я еще в своем уме, чтобы отказаться от такого предложения!» «К тому же...» Люсильда на мгновение погрузилась в свои мысли и, цокнув языком, добавила. «Будто сама судьба это подстроила. Мне как раз нужно задать ему пару вопросов». «Я только пожала плечами. Хочет о чем-то спросить Делира? Пожалуйста. Пусть спрашивает. Мне-то какая разница?» «В конце концов, он сам нас пригласил. Мы в его компанию не напрашивались». Но от того, что Луч позвал меня за свой стол, на душе стало теплее. Да, мне не хотелось этого признавать, но я успела соскучиться по этому дракону за те пару дней, что мы не виделись. К тому же никогда раньше он не предлагал есть вместе. Может, ему тоже меня не хватало? Хоть немножко? За этими думами я сама не заметила, как подошла наша очередь. Сегодня раздатчица и ее помощницы работали очень быстро. Казалось, они даже не смотрели, кто перед ними, студент или профессор, только и успевали наполнять тарелки, ставить их на раздачу, докричать «Следующий!». Забрав подносы со своими порциями, мы с Люсей двинулись туда, где еще ни разу не были, к преподавательской части зала. «Спасибо за приглашение», — сказала я Лучук, когда мы подошли к небольшому столу на четыре персоны. Рядом стояли еще несколько таких же, но за ними все места были заняты. «Без вас нам бы пришлось есть стоя». Напротив моего наставника сидел тот самый парень, который умудрился с первого взгляда заинтересовать Доминику. Я решила занять свободный стул рядом с Делиром, а Люся опустилась на единственное оставшееся место. «Не за что», — улыбнулся мне наставник. «Сегодня здесь настоящий аншлаг». И сразу же, будто опомнившись, сказал... «Разрешите представить вам моего дальнего родственника, Сандер Вайс, новый аспирант профессора Тьори». Мы с Люси дружно посмотрели на нового знакомого, кивнули, а Луч поочередно назвал наши имена. «Сандер, вогненный маг?» – спросила я, разглядывая парня. Все пыталось понять, что в нем могло привлечь такую, как Ника. На вид он был совершенно обычным, более того, я бы назвала его невзрачным. И только холодный, изучающий и какой-то расчетливый взгляд совершенно выбивался из общего образа. На меня смотрели не просто с недоверием, а так, будто собирались прямо сейчас вынести приговор. «Огненная магия дается мне довольно просто», – спокойно ответил он. «А у вас, Карина, как обстоят дела с магией?» «Неплохо», – сказала я. «Профессор утверждает, что у меня хороший потенциал, но пока я только в самом начале пути». «А вы, Люсильда, на каком факультете обучаетесь?» Он посмотрел на мою подругу, словно зельеварно убитую лягушку. Как будто раздумывал, можно ли использовать все ее тельце для зелий, или достаточно только отрезать лапки. Если честно, у меня от этого Сандра мурашки по спине бежали, будто передо мной был не молодой парень, а жестокий и хладнокровный головорез. Следственного дела ответила моя соседка, чуть склонив голову на бок. Она всегда делала так, когда ее что-то напрягало. Вот и сейчас этот жест ясно показал, что Люси совсем не в восторге от компании нового знакомого. «Интересный выбор для девушки», – бросил он. «Не раскроете секрет, почему предпочли именно данное направление?» «Это не тайна», – пожала она плечами. Целитель из меня бы не получился из-за отсутствия нужного дара для боевой магии, я слишком люблю жизнь. Артефакторика меня никогда не интересовала, как и алхимия. Остался только факультет следователей. К тому же после окончания обучения гарантировано трудоустройство в императорскую полицию. «Только для лучших выпускников», – заметил парень. «Именно по этой причине я в их числе», – ровным тоном ответила Люсильда и принялась за еду, первой опустив взгляд. Но, как по мне, ужин был только предлогом. На самом деле, она просто больше не могла смотреть в эти жуткие глаза. «Фея, мне сказали, что ты сегодня опять грохнулась при приземлении», – проговорил Делир, и его легкий, приятный, чуть насмешливый тон удивительным образом разрядил атмосферу за столом. «Да», – не стала отрицать, – «но у меня есть оправдание. Я хотела быстрее достигнуть финиша, чтобы не получить наряд на выходные» и, заметьте, показала третий результат по скорости. «Молодец! Можешь, когда хочешь!» — похвалил луч. «Ты же помнишь, что завтра мы с тобой будем отрабатывать мгновенный оборот?» «Мгновенный?» — переспросил Сандр, и в этот момент его холодные глаза будто вспыхнули. Он словно ожил, а во взгляде появился неподдельный интерес. «Я хочу на это посмотреть. Не думаю, что это хорошая идея» ответил ему мой наставник, чуть помрачнев. «У нас с Кариной индивидуальное занятие. Ты там будешь только мешать». Сандра явно хотел возразить, но вместо этого лишь согласно кивнул, а его взгляд снова стал спокойным и тяжелым. «Как скажете, Митор Ренорский», проговорил он, но на луча посмотрел с легким укором. Разговор за столом снова потух, и все принялись за еду. «Все?» Кроме Сандры, который смотрел на кашу с мясом в собственной тарелке, как на нечто крайне экзотическое и совершенно несъедобное. «Вы надолго к нам?» – спросила Люси, заметив, что новый знакомый не спешит начать трапезу. «Думаю, минимум на пару месяцев», – отозвался тот. «В таком случае вам придется привыкнуть к местной еде», – с ухмылкой произнесла девушка. Поверьте, она только на вид жуткая, а на вкус очень даже ничего. Сандр посмотрел на нее с открытым недоверием. Попробуйте, добавила Люсильда, улыбнувшись уголками губ. Карина, когда тут появилась, тоже нос воротила от местных деликатесов. Потом привыкла, а она у нас хрупкая, нежная леди. Думаю, если уж Кари смогла привыкнуть, то вы, как мужчина, и подавно справитесь. Глаза Сандры недовольно сузились, но лицо осталось таким же бесстрастным. А спустя несколько секунд он все же загреб вилкой кашу с кусочком мяса и отправил в рот. При этом так посмотрел на Люси, будто она виновник всех его бед. Хорошо хоть ничего не сказал, а то уверена, мы бы много могли узнать о сомнительных талантах наших несчастных поваров. На какое-то время за столом снова стало тихо. Родственник Луча ел без малейшего аппетита, но уже хотя бы не кривился. По мне, так еда была вполне нормальная. Конечно, до изысканных блюд нашей столовской пищи было далеко, но зато она отлично восполняла потерянные за день силы. «Митор Ринорский, а можно задать вам вопрос?» – проговорила Люсильда, покончив со своей порцией ужина. «Можно», – добродушно отозвался Луч. Он уже отодвинул от себя опустевшую тарелку и теперь неспешно наслаждался пирожком, запивая тот ароматным какао. Вот вам и отличие преподавательского рациона от кадетского. Нам с Люси достался лишь компот из сухофруктов и две безвкусные печеньки. Скажите, начала девушка, заворачивая десерт в салфетку. Причем и мою порцию тоже прихватила. Все ли спокойно в стране? Луч удивленно приподнял бровь и легко улыбнулся но я все равно заметила промелькнувшую в его глазах тревогу. «Конечно», — сказал он, — «если бы было иначе, наши распрекрасные репортеры растрезвонили бы об этом на всю империю». И все же такой ответ Люсильду явно не устраивал. «Разве им нельзя приказать молчать?» — спросила она, опустив взгляд. Покрутила нетронутый компот, несколько мгновений смотрела, как плавают на его поверхности непонятные ягоды, и вдруг выдала. «В нашей библиотеке служит мужчина в годах, Айнор Гайд", проговорила она, ни к конкретно не обращаясь. У него была племянница. Она как-то жила здесь, работала на кухне академии. Потом вышла замуж за одного из выпускников целительского факультета и уехала в его родную деревню. А неделю назад пришло сообщение, что та деревня сгорела. Полностью. Дотла. Племянница библиотекаря погибла, как и ее супруг, а их восьмилетний сынишка остался сиротой. В ночь, когда пылал его дом, он вместе с другом и его родителями был в соседнем городе на ярмарке. Это его и спасло. На несколько секунд повисло тягостное молчание, которое нарушил Сандр. «Увы, пожары иногда случаются». Ровным тоном сказал он. «В пожарах хоть кто-то выживает», — с напряжением в голосе возразила Люси. «Там же погибли все. Все. Будто у них не было ни единого шанса спастись. Будто деревню подожгли одновременно со всех сторон. Взяли в огненное кольцо или...» Вот что «или» она не сказала, но даже я поняла, какие именно слова остались неозвученными. Похожим образом действовали драконы-связки, или так называемые звезды. Они окружали объект, объединяли огненную энергию и сами становились пламенем, самым разрушительным и жестоким. Его невозможно было потушить ни водой, ни магией. Оно распространялось за секунды и убивало мгновенно, но... Это что же получается? На ту деревню напали драконы? Люсильда, мне известно о том происшествии». Спокойным тоном ответил Луч. «Идет расследование. Подключены лучшие следователи империи. Я понимаю, как это выглядит со стороны, но не хочу верить, что к этому причастны Летуны. И еще. Он пристально посмотрел в глаза моей подруги. Не стоит об этом распространяться». «Значит, журналистов все же можно заткнуть?» Со злой иронией выдала девушка. «Но люди, они ведь все равно будут говорить». «А вы считаете, кому-то станет лучше, если о случившемся узнают все?» — поинтересовался Сандр. «Вот вы, Люсильда, производите впечатление здравомыслящей и спокойной девушки, и тем не менее вас сильно задели столь печальные новости. Более того, вы сразу сделали выводы, основанные лишь на собственной логике и догадках. Он отодвинул тарелку с недоеденным ужином и подпер голову рукой. И эти выводы вас насторожили. Я бы даже сказал, напугали». А теперь представьте, что подобное испытают все ваши знакомые. Или даже все подданные империи. Что мы получим в итоге? «Панику?» – предположила она. «Не совсем, но около того», – кивнул парень. «А подобные настроения никому не пойдут на пользу. Потому для всех будет лучше, если об этом происшествии останется известно лишь узкому кругу лиц. Поверьте, виновные обязательно получат наказание». «А вы, Сандр, как я понимаю, тоже входите в число тех, кому известна правда?» Сказала Люсильда, тоже подперев голову рукой, почти полностью повторяя его позу. «Мне Делир рассказал», — нашелся с ответом блондин. Люси кивнула, показывая, что принимает эту версию, но не особенно ей верит, и снова посмотрела на луча. «Скажите мне только одно», — сказала подруга. «Это драконы?» Но вместо Делира снова ответил его родственник. Он неожиданно придвинулся вместе со своим стулом к Люсильде, приобнял за плечи и наклонился почти к самому ее уху. «Милая Люси, если вы так хотите узнать подробности, я так уж и быть поделюсь ими с вами», — приглушенным тоном проговорил он. «Но не здесь и не сейчас. Да и то лишь после того, как получу от вас клятву о неразглашении». «Значит, вам все же известно немало», — ответила она, повернувшись к парню. Сбросить его руку не пыталась, да и вообще вела себя удивительно смирно. Они сидели непозволительно близко для людей, знакомых меньше получаса, но смотрели друг на друга так, будто старались по взгляду прочитать мысли. «Не скажу, что достаточно, но кое-какими сведениями я располагаю», — наконец ответил Сандр. «Но повторю. Говорить об этом мы будем не здесь и не сейчас. Он повернулся к Делиру, кивнул и поднялся. Прошу прощения, дамы, но мы вынуждены вас покинуть. Был чрезвычайно рад знакомству. Надеюсь, мы еще встретимся. Луч только усмехнулся, явно оценив высокопарные речи, не совсем уместные в условиях столовой военной академии, но тоже встал. Поблагодарил нас с Люси за компанию и попрощался. Они ушли вместе, да и мы с Люсильдой не стали задерживаться. Вот не пойму, что с ним не так, проговорила подруга, когда столовая осталась позади, она сокутала свежесть осеннего вечера. С кем? Не поняла я. С Сандром этим. Вроде парень как парень не особо симпатичный, я бы даже сказала невзрачный, но стоит посмотреть в глаза. И мурашки по спине бегут, ответила я за нее. Именно согласилась Люси. А еще она замялась, осмотрелась и, лишь убедившись, что рядом нет лишних ушей, призналась. Когда он меня обнял, я словно застыла. До сих пор понять не могу, что со мной произошло. Я ведь обычно на подобные жесты реагирую однозначно, а тут просто не нашла в себе сил скинуть эту конечность. И рядом с ним возникает странное ощущение напряжения, будто сам воздух становится другим, тяжелым, опасным. Да, видимо, этот Сандер произвел на Люсильду сильное впечатление, потому что раньше подобные слова охотливости я за ней не замечала. А сейчас она говорила даже слишком эмоционально, и, как мне кажется, сама не могла поверить в реальность происходящего. Думаю, от него стоит держаться подальше, сказала я, пытаясь осмыслить происходящее с подругой. Согласна, Кари, кивнула она. Целиком и полностью. Именно так и поступлю, но только после того, как он выполнит свое обещание и пояснит ситуацию со сгоревшей деревней. Люси решительно зашагала вперед к видневшемуся впереди входу в общежитие. Я пошла за ней на ходу, прокручивая в голове события вечера и этого странного ужина. Меня напугал рассказ Люсильды. Я тоже хотела получить подтверждение невиновности драконов, но перспектива общения с этим странным Сандром напрочь гасила любое желание задавать вопросы. Удивительно, мне до сегодняшнего вечера казалось, что у Луча тяжелый взгляд. Да он по сравнению со своим родственником безобидный милашка. Хотя, может, я просто к нему привыкла? Вот спрошу у него завтра про увольнительную на день праздника и узнаю, какой он милый. Главное, чтобы вместе с отказом не влепил наряд, а то с него станется. Делир Ренорский. И все-таки Алекс... Зачем ты попросил позвать девушек за наш стол? Я присел на корточки у камина и, создав в руке небольшой сгусток огня, плавно опустил его на сложенные поленья. Те вспыхнули мгновенно, будто были основательно пропитаны горючей смесью. В комнате сразу стало заметно теплее и уютнее. Брат опустился в стоящее рядом кресло и наблюдал за моими манипуляциями с отстраненным интересом. Сам он к огню был почти равнодушен, хотя эта стихия повиновалась ему так же идеально, как и все остальные. Даже отец признавал, что никогда не встречал настолько способного и сильного мага. «Мне было любопытно посмотреть поближе на ту, кого выбрали твои враги», — задумчиво ответил Александр. «И знаешь, на первый взгляд в ней нет ничего примечательного. Она обычная, в меру симпатичная, в меру воспитанная, в меру милая, таких полстраны». «Так почему именно она?» «Ты у меня, спрашиваешь?» – ухмыльнулся я. «Мы с ней знакомы больше двух месяцев, но до сих пор не вижу в ней ничего опасного. Фея, она просто девушка. Иногда скромная, иногда, наоборот, дерзкая. И знаешь, если честно, мне даже нравится с ней возиться. Это как проходить сложную полосу препятствий с завязанными глазами». «Значит, она вызывает у тебя интерес?» поинтересовался братец. «Не только», — отрицательно качнул головой. Мое отношение к фее было странным. До сих пор как-то не приходило в голову в нем подробно разобраться. Рассказывать о ней Алексу оказалось легко. Мы с ним вообще всегда прекрасно друг друга понимали. Жаль, что просто вот так поговорить удавалось нечасто. «Что в ней есть такого, чего нет в других?» — снова спросил брат, правда смотрел при этом на огонь. Не знаю. Я тоже повернулся лицом к камину и присел на мягкий ковер. Девушка как девушка. То есть, не будь она драконом, ты бы не обратил на нее внимания? Думаю, нет. Хотя, на мой взгляд, она довольно симпатичная. Гордая, упрямая, открытая. Чистая и честная. А как она полезла заступаться за подругу, Я невольно улыбнулся, вспоминая вечер, когда у феи впервые появились когти. После первого оборота она стала еще и вспыльчивой. Подозреваю, что раньше малышка просто упорно загоняла свой взрывной характер в общепринятые рамки аристократии. И только с обретением драконьей части смогла позволить себе стать собой. Дел, когда ты говоришь о своей фее, у тебя синие искры в глазах появляются». Бросил Алекс, иронично улыбнувшись. «Помнишь, что это означает?» «Сильные эмоции», — понимающий кивнул я. «Увы, это слишком многое усложняло». «Именно, брат», — подтвердил Алекс. «И слушая тебя, видя, как ты смотришь на эту свою фею, я начинаю понимать, зачем ее ввели в игру». «И зачем же?» «Ты привязался к ней. Более того, если так пойдет и дальше, у тебя могут возникнуть чувства, что сразу сделает ее твоим слабым местом. Александр усмехнулся и, поднявшись, прошел по комнате. «Ренорские не отдают и не отпускают своих женщин. Никогда. Да, это известно немногим, но сам понимаешь...» Он развел руками. «Будь ты моим противником, я бы обязательно использовал такой козырь. И как бы ты его разыграл?» Спросил, ощущая, как внутри все сковывает холодом. «Проще всего выкрасть фею и давить на тебя шантажом», — принялся рассуждать Александр. «Второй вариант — убедить ее принять сторону твоих противников. Тогда вы окажетесь по разные стороны баррикад, и тебе придется делать выбор. А если она при этом еще будет беременна?» Он не договорил, но холод у меня в душе стал просто обжигающим. Я на мгновение представил Карину с моим маленьким сыном на руках, окруженную горданцами, и пальцы сами сжались в кулак. Но что удивительно, сама мысль о совместном ребенке внутреннего протеста не вызывала. Даже наоборот. В действительности вариантов много, добавил брат. Вспомни, дал, сколько раз тебя пытались убить. Даже я уже со счета сбился. Ты живое олицетворение объединения магов и Мари, Ты сильнейший из летунов, ты можешь влиять на них, устанавливать мысленный контакт с каждым драконом. Не будь тебя, они бы не шли с такой охотой в нашу армию. Ты их вожак, хоть это мало кому нравится. А теперь представь, что будет, если у кого-то появится такой мощный рычаг давления, как твоя возлюбленная? То есть семья для меня табу? Бросил я, усмехнувшись. Не то чтобы мне так уж хотелось жениться, совсем наоборот. Но я понимал, что когда-то это все-таки произойдет, потому что образ жизни того же Олита, прожженного холостяка, вызывал лишь сочувствие. «Сейчас для тебя табу любые близкие отношения», — ровным тоном ответил Александр. «В стране неспокойном скрывать случаи нападения драконов становится все сложнее». Мы усилили воздушные и наземные патрули, но пока это лишь увеличило градус напряжения в народе. Люди чувствуют, что происходит что-то нехорошее. Многие еще помнят, как им жилось без магов и летунов. Алекс вздохнул и все же позволил маске невозмутимости и спокойствия исчезнуть. А на его лице отразилась самая настоящая тревога. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить народных волнений. О войне не может быть и речи. Поэтому, Дел, нам необходимо выяснить, кто стоит за нападениями на деревни. И знаешь еще что? Он посмотрел мне в глаза. Если придется использовать в качестве наживки твою фею, ты должен будешь это сделать. Ради блага страны. Ради тысячи жизней наших подданных. Потому держи ее на расстоянии. Не пускай в душу и уж тем более в сердце. Я не ответил. Просто отвернулся к камину и ставился на огонь. Вот только сегодня он почему-то не желал успокаивать или давать силы. Алекс все сказал верно. И как будущий правитель он беспокоился об империи, о людях. И я тоже понимал что фея – возможный ключ к организатору нападений. Но все же брат прав. Мне нельзя забывать, что я сын императора. Я митор четвертой категории. Я солдат, в конце концов, и должен думать в первую очередь о защите страны. Но что хуже всего, я на самом деле непозволительно привязался к фее. Вот только мы же с ней и так связаны. И как ни странно, От этой мысли мигом стало легче. Будто все скоувыющие меня ледяные канаты мгновенно лопнули. «Алекс, она часть моей звезды», — проговорил я, не оборачиваясь. Об этом почти никому не известно. Принять кого-то в звезду без желания ее центра никак нельзя. Даже попадание крови лидера в организм дракона не может гарантировать привязку. Я уверен, те, кто организовал нашу встречу, даже не подозревали, что подобное случится. А вот начало изменений ее теле можно было спрогнозировать. Следовательно, у нас есть козырь. А твоя фея никому не сказала? Удивился брат. На ней ментальный запрет, бросил я. Знают только ты, я, дядюшки, отец и Аргаил. А твои парни из звезды? напомнил Алекс. Нет, они тоже не в курсе. Я закрыл канал. Фактически отрезал фею от них, оставив связь только со мной. И к чему ты клонишь? Никто не сможет влиять на нее так, как я, пояснил самодовольной улыбкой. И как бы ее ни прятали, я все равно найду. Поэтому, учитывая все твои предостережения, предлагаю поступить с точностью да наоборот. Будем провоцировать наших злоумышленников на действие. Они хотели, чтобы я заинтересовался ею, как женщиной. Хорошо. Слухи о нас уже ходят. Осталось их немного подкрепить фактами. Несколько секунд Алекс смотрел на меня со странным выражением, будто сомневался в своем ли я уме. Но потом улыбнулся и вдруг расхохотался. Гениально, Делл! Он даже несколько раз хлопнул в ладоши, будто аплодируя. Будешь изображать влюбленного героя? А знаешь, это даже интересно, хоть и попахивает сущей авантюрой. Только тебе тоже придется принять в этом участие, — сказал я. В качестве наблюдателя или аналитика окружения нашей наживки, — уточнил Александр, — легко. Буду крутиться рядом так часто, как это будет возможно, чтобы не привлекать к моей персоне лишнее внимание. А еще, как мне кажется, есть смысл подключить ее подружку. Люсильду? Да, неплохая идея. Она же будущий исследователь. Хуже точно не будет. Как ни странно, этот авантюрный план мне нравился. И даже совесть почти не грызла. Фея толком ничего не грозит, кроме разве что пары поцелуев на людях. Охрану я к ней приставлю. Алекс тоже будет неподалеку. Но даже если ее попытаются убить, я смогу ее спасти. Что же касается моральной стороны вопроса... Не думаю, что на ее репутацию отрицательно скажется роман со старшим принцем империи. А там, кто знает, может нам обоим понравится эта игра. Стоило об этом подумать, как в памяти снова всплыли ощущения ее кожи под моими пальцами, ее рук, касающихся моей спины, ее дыхание, ее тепла. И губы сами растянулись в улыбке. Может, с какой-то стороны это подло. Но теперь у меня появилось оправдание перед самим собой. Да, она моя студентка, а еще милая, наивная, совершенно неискушенная девушка. И при других обстоятельствах я бы так и продолжал держать свои желания под замком, но теперь у меня развязаны руки. И скоро, возможно уже завтра, я узнаю, каков на вкус поцелуй гордой рыжей девочки – Карины Амбер.